деревням и станицам укройтесь на время от врага и готовьтесь к новым боям от имени командования благодарю вас за отличную службу желаю вам счастливого пути примите же мое последнее товарищеское спасибо мой земной поклон наступила гнетущая тишина взволнованные бойцы молчали и не думали расходиться Потом один из них, немолодой, с аккуратно подстриженными седыми усами, с красивым разлетом широких бровей, вышел из строя, спросил дрогнувшим голосом, «А разве нельзя нам остаться с вами?» лазо грустно улыбнулся. «Нет, товарищи, вместе никак нельзя». «Значит, нельзя». «К сожалению, нет. Тяжело мне расставаться с вами, но таков приказ». «Ну, тогда давай попрощаемся». И, сняв с головы фуражку, боец шагнул к лазо Он хотел просто пожать ему руку, но не вытерпел, обнял. Они расцеловались, и в глазах у них блеснули слезы. Распрощавшись с лазо боец подошел к Василию Андреевичу. — Разреши, товарищ комиссар, и с тобой проститься по-нашему, по-шахтерскому. Целуясь с ним, сказал вполголоса Берегите Сергея Георгиевича. Нужный он человек для Родины. — Знаю, друг, знаю, — ответил растроганный Василий Андреевич. К вечеру все красногвардейцы разошлись. С Лозо остались только его жена Ольга, бывший политбоец первого го Аргунского полка Василий Андреевич, фрол Балябин, Георгий Богомяков, Павел Журавлев и еще семь человек-забайкальцев, все военные работники Даурского фронта. По директиве партийной организации они должны были уйти в тайгу, пробыть там месяца два, а затем уже действовать в зависимости от обстановки. На коротком совещании Георгий Богомяков доложил, что по распоряжению председателя Центра Сибири Яковлева нужно идти на Якутск по таежному тракту длиной в тысячу с лишним верст. — Почему на Якутск? — спросил Василий Андреевич, для которого было новостью это распоряжение Яковлева. — Потому что в Якутске советская власть, — ответил Богомяков. По-видимому, товарища Лозо собираются поставить там во главе Якутской Красной Гвардии. — Ты что, Василий Андреевич, имеешь что-нибудь против этого плана? — спросил лазо Я, к сожалению, не знаю, каково истинное положение дел в Якутской области. Поэтому мне трудно судить, насколько прав товарищ Яковлев в своих расчетах, тщательно взвешивая каждое слово, сказал Василий Андреевич. Но если он думает, что там легче будет скрываться, он глубоко ошибается. Якутию я знаю достаточно хорошо, я провел там четыре года. Места там глухие, ничего не скажешь. Но в этих глухих местах не укроется ни один человек, если у него не будет друзей среди местных жителей. — Яковлев а на это рассчитывать не приходится. Чтобы сдружиться с якутами, надо съесть с ними добрый пуд соли, только тогда ты станешь другом, для которого они ничего не пожалеют. В нашем же положении мы пропадем в два счета, если не от стужи, так от голода. — Что же тогда ты нам предлагаешь? — озабоченно спросил Лазо и было видно, что мысль его мучительно работает. — Уходить в тайгу, но в Якутск не торопиться, пока не получим оттуда точных сведений. — Я хорошо знаю товарища Яковлева, — Это очень вдумчивый и обычно осторожный человек, и тем обиднее, что он не посоветовался с людьми, знающими Якутию, прежде чем сделал свой выбор. Областная партийная организация поступила здесь более правильно. Она предложила нам просто укрыться на время в тайге, полагаясь во всем остальном на нас самих. Я предлагаю действовать согласно этой директиве. — Скажите, товарищ, — обратился Лазо ко всем от Благовещенска до Якутска, — есть телеграфная линии Сроду не бывало, — рассмеялся Балябин. — Там все новости сорока на хвосте носит. «Товарищ Богомяков, отдавая вам распоряжение, чем его мотивировал товарищ Яковлев?» «Тем, что там советская власть и что туда не доберутся скоро ни японцы, ни белые». «Почему они не могут туда добраться, если может добраться товарищ Яковлев и мы с вами?» «Это расчет, построенный на песке. Затем не исключена возможность, что советская власть там тоже пала. Иркутск уже давно в руках у белых, а летом оттуда попасть в Якутск гораздо проще, чем Самура». — Боюсь, что товарищ Яковлев, сам того не подозревая, идет навстречу большой опасности. Лозо помедил и добавил. — Я совершенно согласен с Василием Андреевичем. Будем действовать по собственному усмотрению и благоразумию. Пунктом нашей выгрузки назначаю малый Невер. Это разъезд, где поезда не останавливаются. Нам же важно не привлекать к себе лишнего внимания. Затем Лозо вызвал к себе в купе машиниста с бронепоезда и сказал ему... Отвезешь нас, товарища Геев, до Невера, а потом загони наш состав куда-нибудь подальше, особенно постарайся упрятать штабной вагон. Семеновцы его, конечно, знают, и там, где он окажется, они начнут разыскивать меня. Спутаем карты. — Все сделаю, Сергей Георгиевич, будь уверен, — ответил машинист. Дождливой осенней ночью, когда все жители Невера крепко спали, Лозо и его спутники выгрузились из вагона, заседлали лошадей. На две одноконные подводы уложили продовольствие, пулемет «Кольт», Ящики с патронами. Распрощавшись с машинистом, двинулись в путь. Еще затем наименовали маленькую деревушку и вышли на Якутский тракт. Проехав на другой день, прииски Васильевский и Бородинский углубились в глухую тайгу, где изредка встречались только постоялые зимовья. На одном из зимовьев столкнулись с китайскими хунхузами. Выскочив из зимовья, хунхузы открыли стрельбу, поехавшим впереди колонны Богомякову и Журавлеву. Те повернули назад. Лозо спрыгнул с коня, бросился к пулемету. После длинной пулеметной очереди хунхузы прекратили стрельбу, разбежались по тайге. В жарко-натопленном зимовье остались несколько шинелей, одна винтовка и клеенчатый патронтаж. На столе стоял медный чайник с кипятком, железные кружки лежала груда пресных лепешек из белой маньчжурской муки. После стычки с хунхузами свернули с тракта в сторону. двое суток ехали по узкой ухабистой дороге перевалив в небольшую заросшую шиповниками кипреем в сопку увидели впереди неширокую реку на противоположном берегу реки среди поляны окружены березами и лиственницами виднелись жилые постройки хозяином этих построек вместительного зимовья амбара и крытых корьем поятей оказался старик шкаруба это был крепкий жилистый человек лет семидети с бородой до пояса с хитрыми и лихими глазами зеленого цвета Он согласился укрыть у себя на несколько дней Лозо и его спутников, выговорив себе за это винтовку и полсотни патронов. — Зачем же тебе, дед, винтовка? — спросил его он Хунхузишек пугать паре. Расплодились их тут, видимо-невидимо. Из зимовья высыпали поглядеть на приезжих белоголовые, один другого меньше ребятишки в синих долембовых рубашках и платьицах. Было их семь человек, четыре мальчика и три девочки. — Это чьи же у тебя ребята, внуки, что ли? — поинтересовался Лозо. «По что, внуки? Детки мои, паря, детки!» «Ого!» — с удивлением могли делал лазо старика. «Селен ты, видать, папаша!» Женился я, паря, поздно. «Было мне без двух годов шестьдесят, когда я бабой-то обзавелся. Девка попалась молодая, ласковая. Вот и растут шкурубятки Прожив у Шкаруба неделю, узнали, что в Якутске давно хозяйничали белые. Советская власть там пала гораздо раньше, чем в городах, расположенных у линии железной дороги. Яковлев и вся его группа были захвачены в плен на одном из приисков и расстреляны. А еще озабоченный Шкаруба сообщил, в окрестностях рыщут отряды японцев и калмыковцев, вылавливая красногвардейцев, разыскивая какого-то лозо. «Уезжайте от меня. Ну, вас к Богу!» — сказал он Василию Андреевичу, которого считал за старшего. «Из-за вас и меня с малыми детками порешат. Напрасно я с вами связался. Коня бы мне подарили!» Тогда командиры посовещались и решили спуститься на плотах к реке Зеи, прожить там какое-то время, а затем, в зависимости от обстановки, решить, что делать дальше. Всех своих коней оставили Шкаруби, чем его страшно обрадовали. Построили два плота и поплыли вниз по быстрой реке. Выбрав погущий лес, остановились и стали строить себе шалаш. Первые дни ходили на охоту, глушили гранатами рыбу в воде. Но скоро все это стало опасным. Несколько раз видели в тайге японцев и белых казаков. Один раз японский отряд прошел совсем близко от лагеря. С тех пор стали все время держаться на стороже. Днем и ночью выставляли часовых, спали осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Охотиться уходили верст за десять от лагеря. Взятого с собой продовольствия осталось совсем мало, пришлось питаться впроголодь, а тем временем начались заморски. По утрам и земля, и деревья покрывали синим, днем дул северо-студеный, нагонявший тучи ветер, ночью холода доходили до двадцати градусов, на реке появились ледяные забереги. Жить стало очень тяжело, но все старались казаться бодрыми. — Я думаю, что оставаться в таком положении дольше нельзя, — сказал однажды Василий Андреевич. — Да, что-то нужно предпринимать, — согласился лазо Зимовать мы здесь не можем. Я предлагаю связаться с рабочими ближайших приисков и с их помощью устраиваться там. Одновременно надо снестись с партийными организациями Читы и Благовещенска. Нужно через них просить подпольный комитет, чтобы некоторым из нас разрешили выбраться в город. На опыте этой жизни в тайге я, например, убедился, что в городе я буду в большей безопасности и сумею быть полезным для партии в любой обстановке». Здесь же чувствую себя просто затравленным волком. От безделья лезет в голову всякая чертовщина, слабеет воля. Короче говоря, хочу в город, хочу к рабочим. Моя стихия там, среди них, а не в этих лесах. — В город? — изумленно спросил Василий Андреевич. — Это легко сказать только. Слишком ты известный человек, Сергей, и в Чите и в Благовещенске найдутся люди, знающие тебя. — А что ты скажешь о Владивостоке? — озорно прищурился лазо На первый взгляд это очень дикая мысль, но, а если вдуматься, наиболее удачная. Никому ведь не безбредет в голову искать меня в городе битком, набитом интервентами. Это, пожалуй, правильно. Только как туда добраться? Над этим надо крепко подумать. Плохо, что я не один. Без жены было бы гораздо проще. Не думаю. Что одному, что вдвоем одинаково трудно. А Ольга тебя не подведет, а Буза не будет. Смелая она у тебя решительная. Может случиться, что своей хитростью и сообразительностью она выручит тебя в опасный момент. За нее мне страшно, Василий Андреевич. Если попадемся в руки белогвардейцев, поплатится она из за меня жизнью. — Не вздумай сергей сказать об этом Ольге, — погрозил ему пальцем Василий Андреевич. Она знает, кого полюбила, за что полюбила. Ей не нужна твоя жалость. Этим ты просто оскорбишь ее, как товарища и друга, как своего единомышленника. Лозо поглядел на Василия Андреевича так, словно видел его впервые, и ничего не сказал. Вечером командиры посовещались и решили отправить связных в Благовещенск и Рухлова. Ехать согласились Ольга и еще три человека. лазо проводил их до зимовья Шкарубы, запасся там продуктами и отправился обратно в лагерь. За плечами у него был мешок на ременных лямках, в карманах стегонки, две гранаты, запазуха и револьвер. Возвращался он другой, менее опасный, как казалось ему, дорогой. Одетый в облезлую шапку-ушанку, рыжий чиги с чужих ног и стегонку, подпоясанную красным кушаком, походил он на самого обыкновенного деревенского парня. В тайге он обрел на зимовье, возле которого сушились рассыпанные по земле кедровые шишки и целый ворох уже очищенных орехов. Это была стоянка шишкабоев, людей, занимающихся кедровым промыслом. Он заглянул в зимовье, но оно оказалось пустым, шишкабои были на работе. Выпив из стоявшего на столе котла кружку еще теплого чая, он собрался уходить. Но в это время вблизи послышались не русские голоса. Он взглянул в окно и увидел подходивших к зимовью японских солдат. Шли они цепью с винтовками на изготовку. Это была верная гибель. Сопротивляться в таких условиях было бесполезно. Оставался один единственный выход выдать себя за шишкобоя. Он быстро огляделся, ища в зимовье место, куда бы мог спрятать гранаты и револьвер. Решение пришло мгновенно. В матице, на которой держался потолок, была небольшая выемка, заметная с пола только для высокого человека. Лозо при его росте легко дотянулся до выемки, и через несколько секунд граната с револьвером лежали там. Протирая кулаком глаза и, позевывая, он вышел из зимовья. «Руки вверх!» — скомандовал ему по-русски широкоплечий среденькими усиками японский унтер-офицер, наставляя на него револьвер. Он поднял руки. Унтер быстро обшарил его карманы, стал допрашивать. «Ты кто такой будешь, большевик?» — Нет, не большевик. Из деревни я орехи бью здесь. — Из какой деревни? — Из Березовки, — вспомнил лазо название ближайшей деревни. — Проводник, — крикнул лунтер ты знаешь этого музик? И тут только Лозо заметил среди японских солдат пожилого крестьянина в серой сермяжной куртке с посохом в руках. В глаза их встретились, и он с забирающим сердцем ждал, что скажет крестьянин. — Знаю этого парня, наш он, — сказал тот, глядя мимо Лозо. — Ходи изба. — Ходи изба. — Будем искать ружье, — приказал Унтер, ткнув лазори вольвером. Все перерыли и перевернули японцев зимовье разыскивая оружие. Светя карманом фонариком, лазили под нарами, шарили клюков за печи, заглядывали в печь, тыкали штыками мешки с орехами, заглянули в кадушку с водой. Несколько раз казалось Лазо, что они вот-вот увидят выемку в матице, но они ее не заметили. Сам он, сидя на нарху порога, видел ее великолепно. Неоднократно порывался он кинуться в дверь, сбить стоявшего там солдата и бежать в тайгу, но огромным усилием воли удержал он себя от этого искушения. Определив по количеству лежавшей на нарах одежды, что в зимовье живет не один человек, Унтер спросил у него, — где другое люди? В лесу орехи бьют. А твоя почему не собирает орехи? Я принес мешок с шишками. Если бы не задержался, тоже был бы сейчас в лесу. Ничего не найдя, японцы вывели лозой из зимовья, и Унтер сказал ему с коварной улыбкой. «Твоя, беги в лес, зови другая, люди! Наша будет ждать!» Но лазо знал, что этого делать не следует. Японцы обязательно убьют его выстрелом в затылок. «А что их звать-то? Обождите, скоро сами придут», — ответил он. «Раз не хочешь, тогда наша убивая будет тебя», — сказал Унтер и велел стать ему к стене зимовья. Солдаты отступили шагов на двадцать от стены и по его команде стали целиться в Лозо. Он видел по их веселым лицам, что они хотят просто попугать его но когда они выстрелили залпом и пули пробили стену близко от его головы, ему стало не по себе. Однако делать было нечего, следовало терпеть. С плотно сжатыми губами стоял он, не шелохнувшись, глядя себе под ноги. Унтер выбрал кедровую шишку покрупнее, положил ее ему на шапку и выстрелом из револьвера сбил ее, скаля в улыбке широкие зубы. Это понравилось солдатам. Они все вдруг стали о чем-то просить Унтера. Тогда он принес из зимового котелок с чаем и, взгромоздившись на камень, поставил котелок на голову лазо Через минуту пробитый пулями котелок светил на землю, окатив лозу чаем. Солдаты весело засмеялись, заговорили, а унтер показал лозу язык. Вдоволь поиздевавшись над ним, японцы оставили его, наконец, в покое и ушли. Он подождал, пока они не скрылись из виду, и только тогда почувствовал, что весь в поту. Забежав в зимовье и достав из выемки оружия, он пошел своим путем, часто оглядываясь по сторонам. Все пережитое казалось ему кошмарным сном. Когда он вернулся в лагерь и рассказал о своем приключении, все решили, что оставаться больше нельзя. Рано или поздно японцы наткнутся на них. Разбившись по двое, пошли они тогда к линии железной дороги. Балябин и Богомяков держали путь к Амуру. Они надумали перейти на китайскую сторону и оттуда уже выбираться в Забайкалье. Василий Андреевич и Павел Журавлев пробирались на разъезд на Нагры, где у Журавлева были хорошие друзья. А лазо и его ординариц Виктор Попов, беззаветно преданный ему молодой казак из Шарасуна, направлялись в Рухлова, там жил Агеев, машинист из бронепоезда. Через четыре дня очутились они в Рухлова, у Агеева. От него Лозо узнал, что Ольгу семеновцы арестовали, но за неимением улик освободили, и она тоже находится в Рухлова. В тот же вечер Лозо встретился с ней, и они стали думать о том, как им выбраться оттуда во Владивосток. От Агеева им было известно, что делалось те дни на станциях и в поездах. Пассажиров обыскивали, и белые офицеры без конца проверяли у них документы. Всех подозрительных арестовывали, и избивали, а некоторых расстреливали на месте. После долгих раздумий и советов с Агеевым Лазо пришла в голову счастливая мысль. Однажды он спросил у жены. «Скажи, Оля, похож я хоть малость на китайца?» — Немножко похож. Разрез глаз у тебя чуточку косой, только этого мало. Вот если бы тебе еще усы и брови на китайский манер подбрить, тогда, глядишь бы, и за китайца сошел. — Тогда попробуем рискнуть. — Что это тебе еще взбрело, Сергей? — удивилась Ольга. — Видишь, ли агеев рассказал мне очень важный для нас факт. Здесь при белых снова вошли в моду нравы, которые существовали на Дальнем Востоке в царское время. Китайцы считаются здесь существами низшего порядка. Пассажирские вагоны их не пускают, ездят они только в теплушках. Там их обычно битком набито, и на эти вагоны мало кто обращает внимание Ни белые, ни японцы не контролируют теплушек с китайцами. Не сделаться ли нам с тобой до Владивостока китайцами? Рискованно, Сергей, но я согласна. И они решили рискнуть. С помощью Агеева выбрали поезд, который отправлялся из рухлого ночью. Узнав, в какой из теплушек едут китайцы, они благополучно забрались в нее и забились в самый угол на верхней нары. Утром смуглые обитатели Теплушки были немало удивлены тем, что с ними едут русские, но ничего не сказали. Успокоило их должно быть то, что Лозо немного походил на китайца. Они поговорили между собой и перестали обращать на русских внимания. За длинную дорогу несколько раз раздвигалась дверь Теплушки, и в ней появлялись физиономии белогвардейских офицеров. Не потрудившись заглянуть в Теплушку, они брезгливо морщились и исчезали со словами. «Ходок, черт несет!» — навоняли, как козлы и заканчивали свое возмущение крепкой руганью. Но один раз Лозо сильно перепугался. Это было в Хабаровске, где по перрону все время разгуливали калмыковцы, чубатые люди зверского обличья с нагайками в руках. Один из них заглянул в теплушку, долго разглядывал китайцев, а потом спросил. «Эй, вы, твари! Большевики у вас тут не прячутся?» «Большевики нету, господин капитан», — дружно ответили сидевшие возле дверей и пившие чай китайцы. Калмыковец постоял с минуту, плюнул в котел и с матерщиной задвинул дверь. Через двое суток Лазо уже был во Владивостоке, где скоро начиналась самая яркая и значительная полоса в его героической жизни. Лесная коммуна куронзулайцев находилась в диких дебрях тайги. От последнего охотничьего зимовья было до нее восемнадцать верст.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 на макушке которого курилась сизая облачко На скользкой отыне крутизне пришлось спешиться и вести коней в поводу. Из-под копыт их непрерывной струей текли по тропинке мелкие камни, и подпрыгивали летели более крупные. Тяжелый подъем одолели не скоро Только в полдень и чутились на перевале, где росли коренастые лиственницы, похожие на рыжие щетки, повернутые щетины на юг. — от чего тут деревья такие потешные? — спросил Роман Уфролло.